Лицо короля оживилось. На нем была видна непреклонная воля, которой во Франции уже никто не перечил и которая вскоре не будет встречать отпора во всей Европе. «Принц», — заявил король своему брату, «я недоволен шевалье де Лореном, вы его покровитель, посоветуете ему в течение нескольких месяцев попутешествовать». Словно снежная лавина в горах, эти слова свалились на принца, обожавшего своего фаворита и сосредоточившего на нем всю свою нежность. Он воскликнул, чем шевалье мог разгневать ваше величество, и бросил яростный взгляд на принцессу. «Я сообщу вам об этом, когда он уедет», — отвечал невозмутимо король, «а также, когда принцесса, ваша супруга, отбудет в Англию». «Принцесса в Англию?» — пробормотал пораженный изумлением принц. «Через неделю, брат мой, а куда мы с вами поедем, я оповещу вас позднее». И, подарив принца улыбкой, чтобы подсластить горечь двух столь внезапных известий, король круто повернулся на каблуках и отошел от него. В это время Кольбер продолжал разговор с герцогом Даламеда. «Сударь!» «Сказал Кольбер Арамису. Пришло время, когда нам подобает внести полную ясность в отношения между нашими странами. Я помирил вас с королем. Я не мог поступить иначе по отношению к такому выдающемуся человеку, как вы. Но так как и вы проявляли порой дружеские чувства ко мне, то теперь и вам представляется случай доказать их искренность. Впрочем, вы более француз, чем испанец». Ответьте мне с полной откровенностью, можем ли мы рассчитывать на нейтралитет Испании, если нами будут предприняты кое-какие действия против Голландии? Сударь, — отвечал Арамис, — интересы Испании не оставляют ни малейших сомнений. Возбуждать Европу против Голландии, к которой в моей стране существует старинная ненависть из-за завоеванной ею свободы, Такова наша политика, ставшая традиционную. Но король Франции находится в союзе с Голландией. Затем вам, конечно, известно, что война с этой страной была бы войною на море, которую Франция, мне кажется, не в состоянии успешно вести. Кольбер, обернувшись в этот момент, увидел Д'Артаньяна, который искал себе собеседника на время разговора короля с принцем. Кольбер позвал его и шепотом сказал Арамису, «Мы можем продолжать в присутствии господина Д'Артаньяна». «О, разумеется», — ответил испанский посол. «Мы только что говорили с герцогом Даламеда, что война против Голландии была бы войной на море». «Это очевидно», — согласился мушкетер. «А что вы думаете об этом, господин Д'Артаньян?» Я думаю, что для того, чтобы вести эту морскую войну, нам потребовалась бы сильная сухопутная армия. Как вы сказали? Спросил Кольбер, решив, что ослышался. Почему сухопутная? Удивился Арамис. Потому что короля побьет на море, если англичане не помогут ему. А будучи побит на море, Он будет быстро лишён портов, которые захватят голландцы, и всего королевства, в которое хлынут испанцы. «А если испанцы останутся строго нейтральными, — поинтересовался Арамис, — они будут нейтральны, пока король будет сильнее противника, — отвечал Д'Артеньян. Кольбер был восхищен этой прозорливостью, которая, если уж касалась какого-нибудь вопроса, то освещала его до конца. Арамис улыбнулся. Он знал, что в дипломатии Д'Артаньян в учителях не нуждается. Кольбер, как все тщеславные люди, носившиеся со своими фантазиями и уверенные в том, что они завершатся успехом, между тем продолжал. «А кто вам сказал, господин Д'Артаньян, что у короля нет сильного флота. О, я не вникал в подробное рассмотрение вопроса о королевском флоте, я неважный моряк.